Глава 9. Шият абсолютно здоров. Санж, кажется, сообразил, что его попытки меня успокоить, выдав лишь крупицы сведений, не срабатывают, поэтому принялся углубляться в подробности. А они засасывали его как трясина, заставляя выдавать мне всё больше и больше информации. И когда я говорил, что ему много лет, то имел в виду мужчину в расцвете сил, а не дряхлого старца на смертном одре. Судя по сверканию янтарных глаз и чуть более громкому, чем обычно, голосу, сандж был искренне возмущён. Конечно, я посмела подумать, что его господин стар, немощен и бесплоден. Да? А что, так сложно было прислать мне портрет? Почему я должна довольствоваться сплетнями и сведениями, полученными от наших послов в Невхарде? Почему мне надо выпытывать у вас правду, вместо того, чтобы спокойно выслушать словесное описание моего мужа, одновременно любуясь на работу какого-нибудь известного художника? Я тоже умею и голос повышать, и глазами сверкать, и поводов для возмущения у меня предостаточно. Потому что рисовать его портреты «Запрещено!» — рявкнул Санж, а потом закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. А я, наблюдая за тем, как он сердится, с трудом сдержала улыбку. «Не такой уж мой охранник бесстрастный, оказывается. Не только насмешливо ехидничать, но и злиться может, да ещё так эмоционально». «Всё, больше ничего вам не расскажу». Санж, успокоившись, тоже улыбнулся. А ещё из-за вашего любопытства нам теперь придётся есть всё холодным. Сказал же, приедем в Невхарт, и Шият вам всё сам расскажет. Так нет же!» Добродушно ворчал мужчина, правда, на остывший суп он смотрел очень грустно. Но я ничем помочь не могла, хоть и была магически одарённой, если верить всему тому, что мне за последние дни наговорили. На самом деле, сильно остыть еда не успела. Суп был ещё вполне тёплым, мясо тоже. Вот молоко с мёдом оказалось совсем холодным, но меня сморило и без его усыпляющего эффекта. Санж позволил мне поспать два часа, потом разбудил, и мы поехали дальше, чтобы заночевать в следующем городе, отобедать в следующем. И, как обещал мой спутник, на четвёртый день путешествия мы оказались в небольшом рыбацком городке как выяснилось, конечной цели нашей верховой прогулки. Тут не было пристани, только причалы для лодок, на одной из которых мы добрались до дрейфующего неподалёку корабля. Конь Санджа спокойно вошёл в воду и уверенно плыл сам рядом с нами, а вот моя кобыла сначала раскапризничалась, но потом, убедившись, что с её другом ничего страшного не случилось, смирилась» а то я уже успела испугаться, что придётся расстаться с оставшей за эти дни ужасно родной лошадкой. Капитан обращался с нами достаточно вежливо, как с богатыми пассажирами, но я почти сразу поняла, кто мы на самом деле он не знает. «Я договорился с ним заранее в одном из портов по пути из Невхарда», — пояснил Санж. «Указал город и примерные даты, когда я могу появиться». Заплатил достаточно большую сумму, чтобы никто ни о чём меня не спрашивал. Даже конечная цель нашего путешествия капитану неизвестна. Уважительно покивав, я с одобрением оглядела нашу комнату. Это был не пассажирский корабль, но на нём имелось несколько гостевых кают. Нам выделили одну на двоих, но этим меня уже было не смутить». Я привыкла к постоянному присутствию Санджа. Мне было спокойнее, когда он рядом, хотя за всё время пути никто больше ни разу не попытался меня убить. Но это как раз потому, что мой охранник всё продумал. Мы двигались к этому городку зигзагами, петляя и заметая следы хвостом. И отсутствие приличного порта тоже не совпадение. Меня тайно возили из страны, пряча и скрывая от всех, как драгоценность, как сокровище, за которым охотятся страшные драконы и воинственные гномы. Сколько примерно нам плыть? Мне обещали всего неделю пути, хотя даже морем Денифхарда да добираться от десяти до 12 дней, а мы уже потратили четыре на то, чтобы сбить всех моих потенциальных убийц со следа. И, судя по висевшей на стене огромной карте, из этого городка до столицы моей новой страны примерно девять тысяч километров. Это от 15 до 20 дней, при условии, что мы не попадем в сильный шторм и с учетом нескольких остановок, чтобы закупить еды и воды. Опять же, если я не ошибалась в оценке мощности корабля. В первый день мы будем идти на максимальной скорости — 12-13 узлов. Я тут же мысленно прикинула, что за сутки мы пройдем примерно пять сотен километров. Нельзя быть принцессой морского государства и не разбираться в таких вещах. Это верхом я никогда ранее не ездила, а в первое плавание отправилась в трёхмесячном возрасте. Едва мать более-менее восстановилась после моего рождения. Часть праздников мы отмечали в море, и в детстве мы с друзьями легко могли убежать от приставленных к нам нянек на нижнюю палубу к матросам. Правда, меня отлавливали очень быстро. А мальчишкам, моим ровесникам, иногда удавалось даже залезть на фок или грот мачты. Причём, само собой, все стремились забраться на ту, которая повыше, заднюю. И окажемся вот здесь. Санж, встав рядом со мной у стены с картой, ткнул в очередной прибрежный городок, тоже без пристани. Мне передадут сувенир от Шията. И следующие два дня мы будем мчать со скоростью 65 узлов. Я уже приготовилась уверенно заявить, что кораблей, развивающих такую скорость, не существует, но вовремя вспомнила, что мой будущий муж — маг. «А как же команда? Они же догадаются...» «Они уснут», — успокоил меня Санж. Его голос звучал обыденно, словно он не в первый раз участвует в подобной авантюре. Вот только я почему-то продолжала волноваться. сюжете люди пусть и за деньги пустили нас к себе» и обращаются с нами достаточно вежливо, так что мне бы не хотелось, чтобы таинственность, окружающая и меня, и короля Невхарда, с его магическим даром, изменила их жизни, или того хуже, просто уничтожила». «А почему нельзя было сразу развить такую скорость на одном из кораблей Невхарда? Зачем мы кружили верхом по стране и теперь опять кружим морем?» Можно же было просто отплыть на удобное расстояние хотя бы на те же пять-шесть сотен километров и после этого рвануть вперёд быстрее смерча. Говоря всё это, я водила рукой по карте от начальной до конечной точки нашего путешествия. Смотрите, Санж принялся отмерять расстояние пальцами для наглядности. «Мой господин сейчас здесь». Он может задействовать магию вот тут. Мужчина обвел на карте достаточно большую территорию, в которую как раз входил тот самый городок, в котором мы по плану окажемся через сутки. А если бы мы отплыли от вас, нам бы пришлось идти на максимальной скорости почти трое суток. За это время на нас уже успели бы напасть. Вы же не забыли про пиратов? Про пиратов? которым могли заплатить и наши соседи, и враги короля Невхарда, и союзники его бывшей невесты, я помнила очень хорошо. К тому же пираты могли бы напасть на нас и сами по себе. Кстати, от последнего мы и теперь не застрахованы. Это не торговое судно. Сандж взял меня за руку и легонечко сжал. Такой способ оказался самым быстродействующим, когда требовалось меня успокоить. Я иногда даже не успевала начать волноваться, когда мой чуткий наблюдательный охранник осторожно сжимал мне пальцы, и паника отступала, страх испарялся, дыхание восстанавливалось. Да, теперь прикосновения мужчины не заставляли меня трепетать, вспыхивая как спичка. Моё сердце не стремилось выпрыгнуть из груди, а наоборот, начинало биться ровнее. Я привыкла к постоянному присутствию Санджа, как к тени. и очень очень старалась перестать на него реагировать как-то иначе. Ведь мне суждено стать женой другого.